Он казнил всех членов семьи Ахава, убил жрецов и пророков культа Ваала. Но все же это было лишь частичное выполнение программы Илии и Елисея. Смена власти не повлекла за собой изменение положения народных масс. Поклонение Яхве вылилось в почитание Золотого Тельца. Книги Паралипоменон За книгами царей следуют две книги хроник. Еврейское название этих книг Дибре Хайямим – слова, дела дней – говорит о том, что в них день за днем запечатлены события и истории избранного народа. В северто содержатся две книги хроник. Первоначально это была одна книга, а они названы Паралипоменон, первая и вторая. Греческое заглавие означает, что в книгах излагаются те события, которые были пропущены в книгах царств. Паралеи по пропускам. Но ни одно из этих названий не отвечает действительному содержанию книг. Книги хроник не являются подробной летописью, аналами истории еврейского народа, ибо авторы их тщательно отбирали, включаемые в них материалы, для достижения определенной цели, Но отнюдь не для того, чтобы дополнить книги царей. В книгах царей и в книгах хроник содержится немало общих мест. Название книг хроник восходит к ирониму, который хотел подчеркнуть таким образом определенный подход к событиям, выражающийся в повторении истории израильтян ранее уже пересказанной в других книгах. Разумеется, когда речь идет Об истории надо иметь в виду, что подразумевается не научная, а религиозная история, которая преследует совсем иные цели. Она далека от истины, ибо направлена прежде всего на возвеличение Бога, на идеализацию своей веры. Книги Паралипоменон были написаны в конце третьего века до нашей эры. Анализ текста наводит на мысль о том, что автором их был, скорее всего, человек, принадлежащий к жреческому сословию. Своими книгами он стремился доказать, что вернувшиеся из Вавилонского плена евреи являются законными потомками евреев, живших здесь до плена, то есть потомками Авраама, поэтому подчеркивается значение отдельных колен. С другой стороны, автор хочет показать, что религия евреев, вернувшихся из плена, тождественно той, которая была введена еще Моисеем, и отсюда особое внимание уделено тем царям, которые способствовали укреплению культа Яхве. Книги Ездры и Неемии Спустя полстолетия после падения Иерусалима Когда-то могучее нововавилонское царство пало под натиском персидских завоевателей. В 539 году до нашей эры персидский царь Кир захватил Вавилон, а год спустя, в 538 году, позволил пленникам из Израиля и Иудеи вернуться на родину, чтобы начать здесь свою жизнь под надзором Персии. Большинство вернувшихся были выходцами из племени Иуды. Они называли себя не израильтянами, а иудеями, по-еврейски «ехудим», и по, по -латыни «иудей». Иудеи, как небольшая провинция Персии, не имела своего царя, во главе ее стоял первый священник Иерусалима. Книги Ездры и Неемии, посвящены истории евреев, вернувшихся из Вавилонского плена. В них описываются события, охватывающие почти столетний период. Раньше эти книги представляли единое целое. Возможно, что они входили в состав книг «Паралипоменон». В современных изданиях они разбиты на две книги. В «Вульгате» книга Неемии фигурирует как вторая книга Ездры, а «Апокрифическая книга Ездры» как третья книга Ездры. Ездры и Неемия — не авторы этих книг, авторы их вообще неизвестны, а главные — действующие лица. С именами Ездры и Неемии и их учеников связано составление книг закона, Книжей Моисея, исторических книг и трудов пророков, их обработка и окончательное завершение, запись священных книг и выдвижение на передний план толкования закона,